Карате применяются самые разнообразные приемы, все они отрабатываются в сочетании с дыханием. Считается общепризнанным, что человек может сконцентрировать всю свою силу в определенной точке руки или ноги лишь в момент удара, то есть в момент соприкосновения с телом противника или какой-нибудь преградой. Этому помогает сильный, концентрированный выдох, сопровождающийся криком. В связи с этим на всех тренировках дыханию уделяется очень большое внимание. Авторитеты в области каратэ не без основания считают, что овладение основами дыхания, как и занятия карате вообще, оказывает благотворное воздействие на дух и тело, независимо от комплекции физической силы и пола. Умение использовать в борьбе различные части тела воспитывает такие волевые качества, как уверенность в себе самообладание и бесстрашие. С этой целью в школе Кёкёвсенкай, например, практикуются такие методы дыхательной тренировки, как ибуки и ногары. Для отработки ибуки надо принять стойку, ступни внутрь, ноги на ширине плеч, ступни повернуты внутрь, колени слегка согнуты. Сделать спокойный вдох через нос, после этого скрестить кисти рук и поднять их к лицу, затем напрячь все мускулы тела, особенно мышцы живота, резко открыть рот и, опуская и разводя руки вниз в стороны, выдыхать. В конце выдоха собраться с силой и резко вытолкнуть из легких остаток воздуха. При выдохе издавать резкий гортанный звук. На вдох и выдох должно уходить примерно по 30 секунд. Размеренный контроль над дыханием, по мнению мастеров карате, способствует приобретению боевого духа. И Буки представляет собой активную, динамичную систему дыхания, содействующую возбуждению энергии, что нужно для атаки. С целью сохранения ровного дыхания в борьбе, а также выработки хладнокровия при ожидании нападения противника, применяется способ дыхания Ногары в двух вариантах. Дыхание Ногары 1. А. Принять стойку ступни внутрь. Б. Выдыхать ровно и спокойно, одновременно поднимая руки до уровня груди ладонями вверх. В. Согнуть руки в локтях, отодвигая локти назад. Г. Сделать спокойный выдох и медленно опустить руки ладонями вниз. Дыхание ногары 2. А. Принять стойку ступни внутрь. Б. Вдыхать, поднимая согнутые в локтях руки ладонями вверх до уровня груди. В. Опускать руки до пояса поворачивая кисти так, чтобы ладони были параллельны друг другу. Г. Напрячь все тело, особенно живот и руки. Д. Медленно вытянуть руки вперед и повернуть кисти ладонями вверх. Е. Поворачивая кисти ладонями вниз и опуская руки, сделать выдох. Дыхание по способу Ногары 1 ровное, выдох спокойный кончик языка при этом находится между зубами в нагаре два дыхание несколько задерживается что обеспечивает концентрацию волевых усилий стойка сантенндати считается одной из лучших боевых стоек она обеспечивает хороший баланс тела и способствует быстрой реакции в схватке сущность стойки поставить ноги на ширину плеч. Правая нога впереди, пятка правой ноги и пальцы левой находятся на одной линии. Стопа правой ноги повернута внутрь под углом 45 градусов, левая стопа прямо. Колени слегка согнуты, что придает пружинистость. Верхняя часть туловища держится таким образом, чтобы центр тяжести тела падал на середину расстояния между стопами. При нанесении ударов ногой хорошо подходит кошачья стойка «некуа дати». Правая нога слегка согнута, она удерживает 90% веса тела. Левая нога, касаясь опоры только пальцами, выставлена вперед. С целью нанесения завершающего удара по противнику иногда применяется стойка «сумо» «сико широко расставленные в сторону ноги. При нанесении поражающего удара ногой в бок используется стойка всадник кисюдати, напоминающая позу всадника на лошади.